Рассказ этой женщины потряс молодых инквизиторов. Ренар и вовсе решил, что она наплела с чего-то лишнего или виделась не с Анселем де Куттом. Однако Вивьен понимал, что их свидетельница не лжет. Одно ее имя от чего-то заставляло его содрогнуться. «Люси Байль», — думал он. «Похоже, Ансель так пытался... что? Искупить вину?»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 Но это слишком похоже на то, что мог бы сделать Анселий Асье, говорил себе Вивьен, и эти мысли вызывали в нём дрожь. Судья Ларан у молодых инквизиторов вынуждены были сообщить, что след Анселия оборвался в Дарнетале. После этого епископ, похоже, сдался и приказал своим подопечным вернуться в Руан нищим.